Ваша стая Клешни. Я забыл о привычной рутине, словно сбежал из своей старой жизни. Может, это было и правда так. Спасался бегством от своих проблем. Спрятался от чувства вины перед бывшей девушкой Вероникой за то, что не был ей хорошим парнем. Скрылся от обиды на друзей, которые меня предали. Ушел от равнодушного отца, который даже не заметил, что я пропадаю по вечерам. Ушел от равнодушного отца, который даже не заметил, что я пропадаю по вечерам. Эл позвала меня к себе домой, но попросила не звонить в дверь, а влезть через окно. Хорошо, что она жила на первом этаже и не заставила меня карабкаться по стенам. Я влез, спрыгнул с подоконника и оказался в комнате маленькой принцессы, где недавно поселилась свинья. Все такое светлое, белый шкаф, белый стол, белый стеллаж с мягкими ящиками, белая кровать с изящными валютами. Повсюду гирлянды, а на полу грязные следы от ботинок, в перемешку с разбросанными подушками, одеждой и мусором. Картонные стаканы из-под молочных напитков, алюминиевые банки, коробки из-под лапши. Создавалось впечатление, что тут перевернулся мусоровоз. Похоже, когда Элина стала функцией, ее представления о чистоте полностью изменились. Сама она сидела на кровати в развалку. На ней была та же одежда, что вчера и позавчера. «Веди себя тихо!» Девушка дернула головой в сторону двери. «Там это... Как ее? Мама!» «Уютная у тебя комната», — сказал я, стараясь не замечать беспорядок. «Ага». Эл делала очередной скетч в записной книжке. Так она продолжала традицию тех, кто останавливал вторжение мульжей 20 и 40 лет назад. «Я продолжил осматривать комнату, как много всяких разноцветных милостей, мягких игрушек, открыток, карточек с неизвестными мне азиатскими знаменитостями». Над столом висел большой постер, с которого подмигивала какая-то красотка с выразительными губами и волнистыми каштановыми волосами. «А кто это?» — спросил я, узнав в ней прежний стиль моей знакомой. Раньше она делала такую же завивку, макияж и одевалась похожим образом. Илина посмотрела на постер. «Эта часть личности сейчас подавлена, поэтому я не помню. Кто-то из корейских айдолов. Она была любимицей. Я старалась быть похожей на нее, проживать дни, как она. Это целый культ». Эстетика чистоты, уход за кожей, здоровое питание, чистая комната и в целом стремление стать лучшей версией себя. Всякое такое. Я еще раз окинул взглядом беспорядок и посмотрел на свою подругу. Мне неприятно такое говорить, но не помешает хотя бы чуть-чуть разблокировать эту часть личности. Просто тебе давно пора принять душ. О, ты прав, я забываю о таких мелочах, — согласилась Эл. За дверью послышался женский голос. — Эля, у тебя гости? Мама девушки все-таки меня услышала. Я напрягся и прикусил язык. Эл беззастенчиво соврала. «Я смотрю сериал!» Больше вопросов не было. «Напиши мне на стикере, чтобы я искупалась после охоты, а то опять забуду», — попросила Эл. «Ты идешь на охоту?» — спросил я, черкая записку с напоминанием. «Мы идем», — сказала девушка, вскочив с постели. «А куда?» — я посмотрел в окно. «В Тихинский парк!» Эл хлопнула блокнотом и начала рыться среди мусора. Уверенно, там завелся один из муляжей. Звонил тот пройдоха из морга, сказал, что принесли тело женщины. Ее буквально собирали по кусочкам, которые нашли в урнах по всему парку. 50 урн, 50 кусков. Каждая часть была завернута в пакет или в бумагу из-под фастфуда. Ты знал, что работники парка всегда проверяют мусор? Собирают остатки еды на корм птицам. И представь себе, в одной урне нашли голову, в другой — селезенку, в третий палец и так далее. «Фу! Обязательно так смаковать подробности?» — спросил я. «Ну, извини. Думала, ты уже привык». В дверь осторожно постучали. «Эля, ты с кем там разговариваешь?» «Мам, я кружок записываю!» Сердито крикнула девушка. Елена была функцией, но ей также приходилось отыгрывать роль дочери и студентки колледжа. Все это она делала с неохотой. «Нашла!» — воскликнула Эл. В ее руках сверкнуло острое лезвие ножа. Тихинский парк. Запущенный городской уголок, почти превратившийся в лесные дебри. Тут буйно разрослись деревья, каменную статую наполовину скрылись в диких кустарниках. Бетонные ступени на подъемах потрескались, и от них местами отваливались куски. Давно облезший от старой краски фонтан высох и заполнился осенней листвой. Хотя здесь и недавно обновили дорожки, поставили урны и поменяли фонари, но это был все тот же старый парк, где все, когда-то созданное человеком, разрушается, а природа берет свое. Странно, никого нет. Я думал, тут будет патруль. «Ну и хорошо. Эл взяла меня под руку, будто мы какая-нибудь парочка. Ходим, делаем вид, что гуляем». А мне вдруг стало интересно, и я спросил. «А в какой момент в тебе проснулась функция? Что тогда с тобой произошло? Как ты это поняла?» Эл задумчиво приподняла подбородок и ответила. «Маленький мальчик. Я случайно увидела его, когда выносила мусор». Он прятался за контейнерами. Издалека обычный ребенок. Но когда подошла ближе, сразу заметила, что правая половина лица как будто оплавленная и обвисшая. Вот я стоял с пакетом, смотрела на него, и у меня потекло из носа. Я подумала, кровь. А это что-то розовое, липкое. Из глаз тоже потекло. Тогда я почувствовала, что должна убить этого мальчика. — Как ты это сделала? — Горлышком от разбитой бутылки. — С ума сойти. — А он не сопротивлялся? — Ага, сейчас. Он бегал на четвереньках, как собака, и махал звериными когтями. Мы шли по центральной дорожке. Темные контуры деревьев, дрожащие отблески фонарей, шелест листьев, небольшой туман и капли росы на пожелтевшей траве. Тишину лишь иногда прерывали далекие звуки автомобилей. Но я помнил, зачем мы здесь, и даже не растерялся, когда у нас на пути возникла фигура в старом изодранном пальто. «Эй, вы!» — вскрикнул он. Голова этого человека была косматая, он зарос бородой до самых глаз. Запущенный, истрепанный, но еще не старый. Я бы дал ему лет тридцать пять. Бродяга. Эл дернул меня в сторону, чтобы обойти этого человека. «Не отвлекайся», — сказала она. Я подумал, что мужчина хотел попросить у нас денег или чего-то еще, но вместо этого он прокричал. «Вы пришли сюда за ней, да? Кто из вас убивает их? Ты? Покажи! Открой рот!» Он шумно сопел пористым носом и смотрел на меня с нетерпением. Что встал? Пошли! Эл потянул меня дальше. Бродяга остался позади. Он что-то знает? спросил я, пытаясь понять смысл его криков. Не отвлекайся! еще раз сказала девушка. Тот мужчина ее нисколько не интересовал. Мы долго шли молча. Я оглядывался украдкой, чтобы Эл не увидела. Бродяга плелся где-то далеко. Непонятно, следовал он за нами или нет. Смотри-ка! Девушка показала в темные заросли. «Тебе не кажется, что это дерево какое-то странное?» Я сначала не понял, о чем она говорит, но потом заметил. В тени стояло что-то невысокое, ветвистое. Не то растение, не то статуя. Голова, ноги, но сразу шесть рук. Нечто человекоподобное старалось изобразить из себя дерево. «Оно за нами следит», — девушка уже доставала из толстовки нож. Шестирукая фигура шевельнулась и снова замерла. Ее движения напоминали дергание механической игрушки. Эл тронула свое лицо. Ее глаза оставались сухими. Муляж слишком спокоен. Давай, разозли! Подруга толкнула меня с дорожки. Выиграй мне минуту. Что? Однажды эта девушка спасла мне жизнь, а теперь запросто кидала в опасность. Оставалось только надеяться, что она знает, что делает. Прошагав по газону, я смог разглядеть существо, которое пряталось в темноте. Муляж обладал женскими, но нереалистичными чертами. Голова была слишком большая для такого стройного тела. Глаза огромные и круглые, а губы и нос крохотные, как у куклы. Ни одежды, ни половых признаков. Манекен из плоти и кожи. Те две руки, что росли от плеч, напоминали человеческие. А четыре дополнительные конечности были длиннее имели множество суставов и заканчивались острыми клешнями-секаторами. Такие запросто могут порезать человека на части. Я остановился в нескольких метрах и не собирался идти дальше. «Эл!» — позвал я, не сводя глаз с чудовищной куклы. Ее клешни пришли в движение. Они двигались резко, быстро, смертоносно. Щелкали и клацали, желая резать. Мне удалось разозлить муляж, и надо было уносить ноги. А я не двигался с места. Быстрые конечности приковали мое внимание. Этот двухсекундный ступор мог стоить мне очень дорого. Шестирукая кукла преодолела несколько метров двумя скачками. Острая клешня щелкнула прямо надо мной, чуть царапнула голову и срезала прядь волос. Это заставило опомниться, но мне бы не хватило скорости, чтобы увернуться от других скоростных захватов. Конечности уже летели, чтобы отрезать мне руки и перерубить горло. Огромные кукольные глаза поглощали меня. Это могло стать последним мгновением моей жизни. Но Элина вовремя дернула меня за шиворот, и я упал в траву. Клешни не попали в цель. Многорукой кукле нужна была секунда, чтобы приготовиться к новой атаке. Девушка воспользовалась этим и ударила ее в открытый живот. Когда я поднялся с травы, кукла уже умирала. Ее многочисленные конечности беспорядочно дергались и отваливались. Голова шаталась на тонкой шее. Волосы, похожие на парик, слезали с черепа вместе с кожей. Все эти мулижи бессильны против Элины, но так опасны для людей. Я вспомнил о частях тела, которые нашли в 50 урнах этого парка, и представил, что это существо сделало с той женщиной. Оно могло разрезать ее за считанные мгновения, а потом долго таскать по кусочку в разные урны и каждый заворачивать в мусор. Монстры не слишком умны, но изобретательны. Они стараются скрывать следы своих кровавых дел. Даже и не знаю, сколько раз мог умереть в этом месяце. Я смотрел на то, как чудовище превращается в липкую массу, растекается и впитывается в землю. Работаешь, не жалея себя. Это мне в тебе нравится. Эл встряхнула нож и убрала в карман толстовки. Но все же, будь осторожнее, ты мне еще нужен. Девочка, послышался удивленный шепот. Опять этот бродяга! брезгливо сказала моя подруга. Тот бородатый мужчина в изодранном пальто стоял у фонаря и глядел на нас. Судя по всему, он видел, как на меня напал муляж и как Илина его прикончила. «Эй, я знаю, кто ты!» — закричал он девушке. «Я был тобой! Я тот, кто остановил вторжение! Вот, посмотри!» Бродяга достал что-то из внутреннего кармана пальто и поднял над головой. «Это была рогатка — самодельное метательное оружие». Он говорил и задыхался, пытался объяснить, что понимает происходящее. лежи, Я убил каждого! Я помню это!» Я думал, что Элина разделит мое удивление. Если он говорил правду, значит, перед нами стоял тот, кто остановил прошлое вторжение. Но девушка никак не поменялась в лице. Ей не было дела до своего предшественника. «Пойдем», — сказала она мне. Он убивал чудовищ, спасал людей, а теперь он для всех просто косматый бродяга в старом пальто. Он был функцией и не забыл об этом. Получается, Элина тоже все запомнит, когда вернется ее прошлая личность. Мы покидали парк, а тот бродяга все кричал нам в спины. На этот раз он обращался ко мне. «Я потерял друга! Он помогал мне! И погиб! Из-за... из-за меня! Слышишь, парень? Не ходи с ней!»